Глава 67 Галсами, мастерски лавируя по ветру и против, скользя с одних рельсов на другие, невесомыми толчками переводя стрелки, путники продвигались вперед. Скитальцы рельсоморья в экипажах одиночках легких, но прочных из закаленного дерева. Необремененные моторами, они двигались за счет силы ветра, который улавливали треугольные пруса со всех сторон облепившие мачту. Ветер гудел в парусине, увлекаемые ими поезда-намады описывали зигзаги по рельсам морью. На носу первого из них стоял Шем. Он еще не перестал дивиться тишине их хода, хотя ему и хотелось порой, чтобы они шевелились побыстрее. Словарь накопленных им названий поездных ритмов не годился для этих колес, они были деревянные, и вибрации, которые они посылали вверх по его ногам, были мягче и вкрадчивее тех, что он знал прежде. Придется ему придумать для них новые слова, когда он вернется домой на строгей. Например, «храхум» для мастерски описанной дуги поворота или «тхетхетхе» -тхе -тхе» для «длинной прямой». Его спасители, бейджиры, преследовали выводок мульдиварб, рыжих тварей величиной с лошадь. Драчливые от природы, они еще больше раздражались пикированием на них прирученных соколов, укусами собак, которые бежали по рельсам бок о бок с поездами, и беспощадными уколами копий, призванными утомить животных, загнать их до полного изнеможения. Тележки то и дело пересекали животным путь, двигаясь в унисон — покачивая парусами. Охота была не главным способом добычи пищи. Охотники импровизировали на ходу по мере отдаления или приближения к сетям-ловушкам, на которые племя полагалось как на основные источники пропитания. Возле одной из них они подобрали Шема, который уже начинал бредить от голода и истощения. Он уже привык к пряностям, которые его спасители добавляли в еду, к вкусу вяленый на открытом воздухе кротятины, которые они вернули его к жизни. Одет он был в свои старые вещи, точнее, те из них, которые были еще годны для носки и не падали с него на ходу, в перемешку с меховыми и кожными одеждами байджиров. Какой-то человек, лишь немногим старше самого Шема, подошел к нему сзади. Как его там зовут? Стофер или еще как-то? Он был одним из немногих, кто уже знал несколько слов на Криольском и жаждал выучить больше. Кое с кем из беджиров Шем мог вести спотыкливый разговор на примитивной смеси языков. Шем знал, что его спешка начинает их раздражать. «Так», — сказал он, — «когда? Когда, манихики?» Молодой человек пожал плечами. Шем даже не знал наверняка, туда они идут или в другое место. Байджиры спасли ему жизнь, это несомненно, и он знал, что у него нет никаких причин и никакого права ожидать, что ради него они станут нарушать ритм собственной жизни. Однако он ничего не мог поделать со своей тревогой и нетерпением и продолжал спрашивать, насколько он понимал, кочевые маршруты приводили скитальцев в разные торговые точки на их пути, где они могли его оставить. В основном это были совсем крохотные торговые деревушки и изолированные общины охотников, разбросанные по рельсоморью, а то и пиратские города. Что ж, это интересно. Куда бы они ни поехали, ему все будет интересно. И все же иногда дела приводили их в более крупные города, в том числе в Манихике. Но пока ценой всех приставаний и уговоров Шем добился лишь одного. Байджиры, похоже, решили зайти на Манихики немного раньше, чем планировали. Конечно, для него это будет небезопасно. Но другого шанса найти дорогу домой или последовать за Шрааками у него все равно нет. А пока ему оставалось лишь утешать себя двумя обстоятельствами. Первое — тем, что с ними он едет куда быстрее, чем ехал бы без них. Второе — тем, что он жив. Шем пробовал обучиться ходить под парусом, Он очень тревожился из-за Дера и Кальдеры. Флот наверняка охотится на них, и он успокаивал себя тем, что если где-либо на просторах Рельсамории есть люди, способные ускользнуть от всемогущего врага, то это именно Дера и Кальдера Шрааки. При мысли об этом он улыбался. Размышляя об этой странной семейке, он кое-что придумал. Шем рассказал своим спасителям все, что мог из своей истории. Кажется, они не слишком удивились. Это, в свою очередь, удивило его. Может, для них это привычное дело подбирать всяких отщепенцев и разыгрывать гостеприимных хозяев для заблудившихся путников? И тут он кое-что вспомнил. Рассказ Кальдеры на заваренной утилем кухни о подготовке родителей к последнему путешествию, об их исследованиях. Они ведь были рельсологами. И свою последнюю поездку разрабатывали детально. В том числе провели немало времени с кочевниками, изучая их техники рельсоходства. Шраки, спрашивал он настойчиво. Знать их? Шраки на поезде. Шрут? переспрашивали друг у друга бойджиры. «Шот! Шрат? Шрак? А, один или двое что-то вспомнили. Давно назад, сказал один. Рельсы учить. — О чем они вас расспрашивали? — спросил Шем. Новый виток переговоров. «Небо — Небо! — сказали они, наконец. — Небо? — Истории про бур-бур-бур. Бейджеры подбирали нужное слово. — Беречься! — сказал кто-то один. — Ангелы злые! — Точно! — подумал Шем беспокойно. Снова шушуканье. — Плакать! — сказал один Боиджир. — Вечно плакать. Да, он уже слышал такое раньше. Беречься от слез. — Как ни крути, — подумал Шем, — на рай это мало похоже.